филипп что ж это имя воспринималось на слух гораздо приятнее чем мистер калвард и я был рад что в данный момент нет поблизости дядюшки артура его аристократическая натура наверняка была бы шокирована таким обращением я ответил лишь да я очень жалею голос звучал искренне «Очень искренне, и мне показалось, что я даже могу попытаться забыть, что она когда-то была звездой экрана. Я действительно очень жалею о том, о тех словах, которые я говорила вам раньше, и о том, что думала раньше о вас. Э -э что, что вы чудовище, это все из-за тех людей, которых вам пришлось убить». Ведь я ничего, ничего не знала ни о Ханслете, ни о Бейкере и Дельмонте, ни о пилоте вертолета, а они были вашими друзьями. Я действительно очень сожалею о том, как вела себя. Действительно сожалею. Ну, теперь она уже переигрывала. Кроме того, она была так близко от меня, что не так уж просто было бы просунуть между нами игральную карту. Да и этот запах духов, который, конечно же, она приобрела не от западного ветра и морской воды, такая женщина возбуждает и вызывает головокружение. Так наверняка написали бы о ней в какой-нибудь иллюстрированной газете. И все это время в голове моей звучали тревожные колокольчики, причем звучали с такой интенсивностью, будто отплясывали какой-то дьявольский танец». Я сделал отчаянную попытку избавиться от этого наваждения и попытался думать о каких-нибудь высоких материях. Она ничего более не говорила, только еще сильнее сжала мою руку, и я почувствовал себя, если и не на седьмом небе, то и не на земле». Единственный фактор, который не позволил мне до конца потерять ощущение реальности, был стрекочущий шум, который издавал дизель. Фэркрест продвигался вперед, то поднимаясь на волне, то опускаясь в пространство между волнами, а потом опять осторожно поднимаясь на очередную волну, Я впервые ощутил на себе странное метеорологическое поведение вод гибридского архипелага. Вот и воздуха, а дело в том, что в них чувствовалось заметное повышение температуры после полуночи. Кроме того, мне нужно было принять соответствующие меры, чтобы ветровое стекло не покрывалось туманной пленкой. Может быть, с моей стороны это было и нечестно, так как все это было выше ее понимания. Но я уж хотел было выключить автоматическое управление, чтобы найти себе какое-то занятие, когда вдруг она сказала, «Наверное, мне лучше сейчас спуститься вниз». — Вам не принести чашечку кофе, прежде чем я исчезну, если вам для этого не придется зажигать свет, и если вы не споткнетесь о дядюшку Артура, я имею в виду сэра Артура, к нему очень подходит прозвище «Дядюшка Артур», — ответила она, пожав еще раз мою руку, она исчезла. Странное метеорологическое поведение района Гебридских островов длилось лишь короткое время. Постепенно температура моего тела снова стала нормальной, да и меры, принятые мной в отношении ветрового стекла, оказались излишними. А выключить автоматическое управление фейер я так и не успел. Я быстро подбежал к заднему шкафчику, вынул оттуда костюм для подводного плавания вместе с воздушными баллонами и маску и принес все это в рубку. Чтобы приготовить кофе, ей понадобилось 25 минут. Можно было считать, что мировой рекорд по медлительности приготовления кофе на море был побит». Я услышал звяканье посуды, когда она проносила кофе по салону и цинично усмехнулся в темноту, но в следующее мгновение я опять вспомнил о Ханслете, Бейкере, Дельмонте и Уильямсе, и улыбка моя сразу исчезла. Не улыбался я и тогда, когда позднее полз по скалам Ойлен Орена, потом я снял костюм для подводного плавания. И укрепил большой сигнальный фонарь таким образом, чтобы свет его был направлен в сторону моря. Я очень сомневался, достаточно ли было тех десяти минут перед моим уходом сфер креста, чтобы объяснить Шарлотте и дядюшке Артуру, как удерживать яхту на одном месте и на одном расстоянии от определенной точки на суше, которая фиксировалась сигнальным фонарем. «Держите яхту по компасу в западном направлении», — дал я им напутствие перед уходом. «Причем таким образом, чтобы нос все время смотрел в море навстречу ветру. Если рычаги поставлены на малую скорость, то этого будет достаточно, чтобы удержать судно на одном месте. Если вы заметите, что начинается удаляться, сверните на юг, но ни в коем случае не на север. В противном случае вы просто наткнетесь на скалы ойлен Орона. Потом свернете на восток, но не медленнее, а на такой же скорости, а потом под прямым острым углом на север. В конечном итоге вам опять придется свернуть на запад. Там, на южном берегу, вы сможете увидеть буруны, Какие бы развороты вы ни делали, не подходите к ним ближе, чем на двести ярдов. Когда будете идти на запад, а когда будете плыть в восточном направлении, то держитесь от них еще дальше». Они торжественно пообещали мне, что в точности выполнят все мои инструкции, и, казалось, были даже немного оскорблены, когда заметили по моему лицу, что я совсем не уверен, что они смогут отличить береговые буруны от просто пенящихся волн, которые катились на восток к материку. Уже придя в отчаяние, я сказал им, что укреплю на берегу сигнальный свет, на который они могли бы ориентироваться. И теперь я молился лишь о том, чтобы дядюшка Артур не повел себя так, как капитан французской филюги XVIII столетия, который, заметив сигнальный огонь контрабандистов на избранном им побережье Корнуэла, направил судно прямо на сушу, приняв его за путеводную звезду. Ну, Вообще-то дядюшка Артур был очень аккуратным и добросовестным человеком, но сказать про него, что море, подходящее для него место, было бы абсолютно неправомерным преувеличением. Ангар для судна был почти пуст, но все же не совсем. Я осветил его карманным фонариком и установил, что сарай Мак-Ихерна для лодок был не тем местом, которое я искал. В нем находилась только одна старая рассохшаяся лодка с мотором, полностью съеденным ржавчиной. Потом я подошел к дому, на северной стороне которого, стороне противоположной морю, в оконце светился слабый свет. Свет в половине второго ночи. Я осторожно проскользнул к окну И увидел чистенькую, аккуратно прибранную комнату с чисто побеленными стенами, каменным полом, покрытым половиками, в камине горел огонь. Дональд Мак-Ихерн сидел в плетеном кресле, все такой же небритый, все в той же старой рубашке, склонив голову и глядя на догорающий огонь. Создавалось впечатление, что следить за гаснущим в камине огнем, застывшим взглядом, единственное, что ему осталось в жизни. Я вернулся к двери, нажал ручку и вошел в комнату. Он услышал шум и повернулся. Не быстро, а так, как ну, обернулся бы человек, который знает, что нету в мире более ничего, что могло бы принести ему горести. Он поднял на меня глаза, увидел пистолет в моей руке и, переведя взгляд на стену, где поблескивало его охотничье ружье, снова медленно опустился в кресло.